Алмазы в воде не видны. Эпиграф. Человек редко думает о том, что имеет, зато всегда думает о том, чего ему не достает. Шопенгауэр. Глава первая. Майор Капустин поднялся по склону некрутого холма и, опершись на лыжные палки, огляделся. Все вокруг, земля, деревья, все-все было покрыто белым, нетронутым снегом. искрящимся под лучами зимнего солнца миллионами колких лучиков. Майор очень любил такие походы в леса, особенно по первому снегу. Его чистота и особая березна всегда приводили майора в состояние искренней какой-то детской радости. Ему как ребенку вдруг схотелось скинуть лыжи, скатать три снежных кома и поставить их на вершине холма один и другой. Отрешившись от мечтания, он пристально посмотрел вперед туда, где воды и озеро были покрыты первым еще тонким слоем льда. До берега отсюда было еще километров пять, и там, на самом берегу, в крохотной еловой роще, он разглядел тоненькую струйку дыма от маленького таежного костерка. Пристально вглядевшись, он увидел и угловатые контуры уаза, стоящего по деревьями. «Вот и черти в сердцах», — сказал майор. «Договаривались же идти на рыбалку на лыжах, ведь традиции же». И, толкнувшись палками, полетел вниз по холму. Через полчаса он был уже на месте, и друзья, поняв, что майор сейчас выступит, сразу перешли в атаку. «А, -а это ты у нас лыжник-перворазрядник. Тебе хорошо, тебе проще», — сказал артист. «А мне уж скоро годков. Знаешь, не забыл?» Да этот тип в погонах всегда все помнит, — добавил орудовавший у костра перчик. Ему покомандовать. — Кстати, а где твоя милицейская Нива? Где? А? Неужто? — Да нет, — чуть смущенно ответил майор, снимая рюкзак. — Я от Маслеева до деревушки тоже на машине ехал. Чуть на службе задержался. Вот пришлось у знакомого во двор загнать машинку. Затем оглядевший спросил. — Кстати, а где огурец? Где капитан, за дровами пошли? Не-а. Капитан пошел пробовать лед, если он позволяет, продолбит лунку на пробы. А огурец приболел, дома лежит с температурой. Где это, интересно, он простыл? Наверное, водку холодную пил, усмехнулся Капустин. А ты что, не знаешь, этот придурок взялся каждое утро обливаться на улице ледяной водой. Выходит водор, рано, рано, и... Надеюсь, не в семейных трусах, нет, в плавках. Вот кот выливает он ведро воды себе на башку, ледяной, напомню, потом стоит немного и шлепает домой. Вот принес сопли до пупа и температура под тридцать девять градусов, доктор называется. В этот момент с берега озера, из-под обрыва, вылетел капитан и, остановившись, глядя в основном на майора тихо, сказал Мужики, там из-под льда на меня мужик смотрит. «Так», — сказал Перчик, — «где веревки Вяжем его, вяжем, погоди!» — отвахнулся майор. «Рассказывай!» «Спустился, значит, на лёд!» — начал рассказчик. «И метрах в пяти от берега стал долбить лунку. Толщина льда уже подходящая. Когда продолбил, достал удочку и взялся ее настраивать. А потом пошел к лунке, решил закинуть для пробы. Подхожу я к ней, глядь, а в лунке лицо мужика. И на меня смотрит. Я чуть не зарал от неожиданности». Фикусно сегодня. Пошли показывай, и майор стал решительно спускаться вниз по крутой тропке. Капитан следом. Немного поколебавшись, за ним подался и перец. Когда он подошел к остановившимся друзьям и просунул между ними голову, увидел, что в лунке отчетливо просматривается лицо. — Лицо человека? — Как из иллюминатора. — Утопленник. Нажа, невезуха какая. — Для нас... — Для нас, да, но для него больше, — ткнув рукой в сторону лунки, — сказал майор и, помолчав в секунду уже другим кем-то казенным голосом, — сказал. — Перцев и капитан, вы вяжите ему за шею веревку, да аккуратнее, чтобы вниз не утянуло. — А почему чуть что-то, так сразу Перцев? — А я пойду поднимусь чуть выше, — не отвечая Перечку, — сказал майор. — Там мобил должна брать. Надо доложить. Все, приступили. Когда майор вернулся сверху, друзья уж обвязали веревку вокруг шеи утопленника. — И правда, чуть его тронули, а он под воду снова и пошел, едва за куртку успели ухватить, — сказал Перцев, притягивая веревкой труп утопленника вверх. Майор с капитаном топором быстро выдолбили во льду метровый квадрат, благо и щелинок был тонок, и вытащили тело наверх, а затем втроем кое-как подняли его на берег. Артист к этому времени собрал все снаряжение, и они, загрузившись, поехали в райцентр. — А что, суда, следователь не приедет? — спросил Перцев. — Нет, осмотр трупа, согласно ОПК, допускается проводить в более удобном для этого месте, например, в морге. А здесь уж темнеет, что увидишь. В деревушке они быстро перегрузили часть вещей в милицейскую Ниву и двумя машинами тронулись в городок. Майор и Перцев поехали на Ниве, но остальные с трупом на УАЗике. Когда ковалькада из двух машин прошла последняя дома деревушки, Стоящий у последнего дома мужичок достал мобильный телефон и долго-долго ковырялся в клавишах. — Алло, мне Сергеева. — Да, начальник охраны. Слушай, слушай, это ты, Сергеев. — Ну, как ты и просил? — Ментовская суетня. — Да, вот так докладаю. Мусора выловили его зиреутопленника и повезли его в городок. — В городок, — говорю, — да, с полчаса назад Все. А телефон куда? — Себе оставить. — Вот спасибо, — сказал мужичонка и, сунув трубку мобильного телефона в карман, пошел в дом бармача. — А нафига он мне? Все равно звонить некому. — В это время Антон Сергеев, начальник охраны депутата областной думы Кайнера Олега Анатольевича уже заходил в просторный кабинет депутата. — Папа, какой я тебе папа! — Заорал депутат. — Зови, как положено. — это от фени. Че там у тебя? — Только что из озерного человечка отзвонился. Менты нашли в воде труп Николаева Аминых. Ну и что? — прищурился депутат. — Ну, утонул человек. — Горе, конечно, но он наш товарищ все-таки. Схороним, как положено, не бросим. Чего так волноваться? Или ты тогда мне лапшу на уши навесил, сучонок? Давай колись, пока не поздно, а то как бы тебе самому завтра не искупаться, там же случайно на поле наткнувшись. Пристально глядя на Антона, кайнер Так вы знали? Растерянно спросил Антон. Знал в общих чертах. Да все ждал, когда сам расколешься. Садясь, рассказывай. Антон, лоб по два метра ростом, опасливо глянул на Кайнера и, нервно сглотнув слюну, присел на краешек стула. — Ну, как только Фома приехал из Якутии, мы на катерке поплыли осматривать озеро, как бы искать место для строительной зоны отдыха, ну и вроде самим отдохнуть. — Ты по делу давай. — Это я и сам все знаю. Но приплыли мы, значит, на север озера и вылезли на берег. фома думал, что мы и в самом деле приплыли поглядеть место. Он же не знал, что вели вытрясти у него номера счетов, куда он перевел часть денег за алмазы. Ну, зачем он довольный такой, все трещит про то, как ему за два месяца Якутия очертела, как здорово, отдохнем. В общем, ничего он не заподозрил. Ну, я выбираю моменты и подмигиваю быни. Тут ему было говорено... Так приложил, что Фома на десятых минут отрубился. Его тут же повязали. Когда, значит, пришел, он в себя принялся дергаться, рад, что Олег Анатольевич нам в шкуру за него спустит. А когда мы взялись спрашивать его про ныра счетов, он и поплыл. Не сразу, правда, но колонулся и часть успел рассказать. Ага, примерно про одну десятую часть дальше. Развязали, значит, мы его. Поверили, что никуда он не денется. Он совсем поплыл, весь в соплях и слезах был, разве ж мы думали, что он в озеро сиганет. — Сиганет, сиганет, — Передразнил его Кайнер. — Уроды! — Вот уплыл. — Не, не уплыл, — широко улыбнулся охранник. Он хоть глубоко и надолго нырнул, но все равно, как только из воды появился, Ероха его сразу же и стрельнул. Револьвер был переделанный из травматики, айсберг, но в голову точно попал. Фома сразу же под воду и ушел. И сколько мы его не искали, все бестол. После этого рассказы лицо Кайнера приобрело ярко-красный оттенок. — Ты хоть понимаешь, чем... — Понимаю, Олег Анатольевич. — Ни черта не понимаешь. — Бросай все дела. Возьми пару-тройку надежных ребят и дуй в городок. Делай там что хочешь, но мы саранин должны найти пулю в башке у Фомы. — Как говорится, утонул-так утонул. утонул А если найдут пули, то следаки начнут копать, и тогда хана. Нам никак нельзя светиться, у нас сделка крупная на носу, И хоть что-то выплывет. Да просто надо с ихним экспертом договориться, заплатить как следует, и он тогда не найдет дыру в башке. А если найдет, то скажет, что это рыба проели. — Может, и с экспертом, — задумался Кайнер и прошелся по кабинету. Только знаешь, что сейчас я позвоню старому знакомому в городок. В общем, иди, погуляй полчасика. Однако Антон в приемной десяти минут не просидел, как депутат его снова вызвал. — С тамошним экспертом не договоришься. Упертый. Идейный. В общем, делаешь что хочешь, но тот эксперт не должен вскрывать труп и точка. — В соседнем городке работает эксперт, которого мы слегка прикормили. Помнишь? С ним можно прямо говорить. — Денег не жалей! — И открыв сейф, кинул на стол солидную пачку денег. — И смотри, чтоб осечки не было, значит, ты следом за Фомой пойдешь измерять глубину озера. — Правда, подо льдом темно будет, зато теплее, чем на улице! — пошутил народный избранник и засмеялся.